Глава 9. Я не беспризорница. Где я буду жить? Спросила я ректора Веридиса, когда мы вернулись в его кабинет, благодаря моему гримуару. Ириан Барлоу остался в гнезде драконов, потому что он хотел полетать на своем драконе. А это, как сказал ректор надолго, если Барлоу со своим ледяным драконом встречаются, то их полеты могут занять не одни сутки. Поэтому, не ожидая, когда Ириан вернется, мы поспешили вернуться в главный корпус Академии. В общежитии при Магической Академии Галадрии, естественно. Теперь ты официально принята сюда и с завтрашнего дня начинаешь учиться на первом курсе. На факультете артефакторики. Дверь постучали, и я резко обернулась. «Ректор Веридис, вызывали?» Спросила женщина, которая заглянула в кабинет. И ее русые кучерявые волосы подпрыгнули пушистым одуванчиком над головой. Она окинула меня безразличным даже презрительным взглядом и с явным отвращением отвернулась. Затем поправила сползшие очки и вновь выдрузила их на переносицу. Заходили Леонора. Познакомься. Это наша новая студентка Леора Тенебра». «Хм, очень хорошо. И дальше что?» «Она будет учиться на факультете артефакторики. Найди ей место в общежитии с адептами ее факультета». «Сейчас?» Недовольно фыркнула женщина непонятного возраста. «Ректор Веридис, вы хотите, чтобы я нашла ей место спустя половину семестра?» Половину семестра. Вы бредите, Элеонора. Прошел всего месяц с начала обучения. Месяц, два, полгода. Неважно. Нужно делать все вовремя. Поставив руки в бока, женщина продолжала спорить. Куда я ее сейчас поселю? Все комнаты уже заняты. Ты предлагаешь мне заняться этим вопросом? Или, быть может, поселить ее в своей комнате? Это по желанию, ректор. Если у вас есть такая возможность и желание, то почему бы и нет? «Элеонора, не провоцируй меня. Я сейчас и так на взводе. Займись этим вопросом немедленно. Ты распорядительница в общежитии. Пожалуйста, уладь этот вопрос, иначе мне придется пересмотреть штат Академии». «Хорошо, я поняла вас, ректор». Женщина развернулась и пошла в сторону выхода, а потом бросила на меня свой презрительный взгляд и сказала. «Для тебя нужно особое приглашение?» «Нет, простите, я готова». Кивнула и, прижав к себе волшебный гримуар, поспешила за распорядительницей. Когда я выбежала, то, закрывая дверь, все же посмотрела на ректора, который стоял посреди кабинета в воинственной позе со сложенными на груди руками и смотрел на меня. В этот момент запястье у меня полыхнуло, и я, вздрогнув от неожиданности, вскрикнула. Но тут же закрыла дверь кабинета и, больше ни на что не обращая внимания, побежала за мисс Леонорой. Мне не хотелось ее раздражать, ведь она и так была на пределе. Но желание поселиться в одной из комнат было настолько сильным, что я готова была пойти на все. Поэтому мне пришлось смириться и быть послушной, стараясь не злить эту женщину. «Как ты говоришь, тебя зовут?» спросила распорядительница, пока мы пересекали один из длинных коридоров. Леора ты небра, мисс Леонора!» крикнула я ей в спину, и мне показалось, что я сделала это слишком громко. «Я не глухая!» рявкнула женщина, все так же не глядя на меня а продолжая быстро передвигаться. «Поэтому не надо на меня повышать голос. Я это ох как не люблю!» «Запомнила Тенебра?» «Да, мисс Леонора. М -м, простите, мисс Леонора, это больше не повторится». «Хорошо». Кивнула женщина, и ее кучерявые волосы опустились вместе с ее головой, следуя за ней, как послушный щенок за своим хозяином. Мы прошли еще какое-то расстояние и оказались в светлой гостиной, в которой сейчас находилось несколько студентов. Они сидели на диванах, креслах, подоконниках и даже на полу возле камина. В общем, занимали все свободное пространство гостиной. Когда мы с распорядительницей оказались в гостиной, то в один миг приковали всеобщее внимание. Студенты замолчали, отложили конспекты и учебники и воззрелись на нас. «Здравствуйте», – тихо произнесла я, посмотрев на эту араву студентов. «Познакомьтесь, курс. Это новенькая. Ее зовут Леора Тенебро, и теперь она будет учиться вместе с вами». «Напомните мне, кто сейчас живет в комнате один?» «Я? Я живу один. Я живу не один, но ради такой красотки готов расстаться со своим хрипящим соседом. Эй, Марвин, ты чего?» Обиженно прикричал кто-то, и я улыбнулась такому ажиотажу симпатичных парней, готовых поселить меня к себе. «Тихо!» — рявкнула распорядительница и выставила руку вперед. «Это касается только девушек». «Поэтому, юноши, закройте-ка свои рты и займитесь лучше подготовкой к завтрашней контрольной». «Ну вот, вот так всегда». «Я живу одна», — тихо произнесла девушка, которая сидела в углу с книгой в руках. Вокруг нее почти никого не было, и студенты, обернувшись, были удивлены, что в этом уголке действительно кто-то есть. «Напомни, как тебя зовут?» — мыкнула Элеонора и поправила спадающие очки. «Никак не запомню ваши фамилии, молодежь». Это всегда так, как только вы перейдете во второй семестр, все имена выучу. Конечно, не все туда попадут, но это уже другой вопрос. Милера Стардуст. Всё так же тихо произнесла девушка, словно стесняясь своего необычного имени. Вот точно. Мирелла Стардуст. И как я могла забыть? Женщина хлопнула себя ладонью по лбу и обернулась ко мне. Вот, это твоя соседка. Теперь ты будешь жить с ней. Где твои вещи? У меня нет вещей. Пожав плечами, произнесла я. Только эта книга». «Понятно. Еще и беспризорница». «Я не беспризорница?» Обиженно ответила я. «За вещами придешь ко мне завтра». Не обращая внимания на мой ответ, произнесла Элеонора. «Только знай все вещи, хоть и чистые, но поношенные, как и учебные материалы. Все, что осталось, возьмешь себе, но там немного и все потрепанное». «Я поняла. Хорошо, мисс Элеонора. Стардуст, покажет и набри ее новую комнату. Теперь вы живете вместе». «Удивительно, как совпало. В одной комнате две беспризорницы и неудачницы. Мне кажется, я знаю, кто не пройдет дальше после полугодовых экзаменов». Распорядительница рассмеялась, и половина студентов ее поддержали.